Текст 8. «И видел я яркий свет, исходящий из центра Храма Небесного. Видел я, что свет исходил из прохода, который то уменьшался, то расширялся. И свет этот освещал целый мир. В этом свете видел я Отца Небесного. Он и являлся светом. И Отец звал меня внутрь света. А все происходящее видел душой, и я видел духом. Видел я также большое количество людей. Их было так много, что в некоторых местах, где они соприкасались, им приходилось останавливаться, и я слышал произносимые ими слова. А где же Бог?» где он?» Некоторые говорили по-другому. «А есть ли он?» «И кто из нас его видел?» Люди, которые спрашивали о Боге, закрывали глаза, а душой касались друг друга, задавая все те же вопросы. Был я удивлен этим, так как многие люди, находясь реально на земле, служат этому, говорят об этом, думают об этом, очень долгое время находятся в этом. Я смотрел прямо и впереди себя видел Создателя, Создателя всего, и видел Его спокойствие. Я пошел к Отцу Небесному в свете, который Он дает каждому человеку. Некоторые люди останавливали меня и спрашивали, куда я иду. Я им говорил про Отца Небесного, про путь, который вокруг, который внутри их души, и со мной соглашались. Но когда я шел далее к Отцу, я видел и слышал, что многие, которые спрашивали меня про путь, про свет, про Бога, продолжали говорить между собой, спрашивая, а где же Бог? Каждый человек из всех людей находится рядом друг с другом и рядом с Богом. Многие из этих людей приближены к нему своими делами. А многие не видят даже того, что есть в них самих. Не видят того, что вокруг, не видит кто все выстроил. Я вошел внутрь и начал видеть, что на уровне души Свет Отца Небесного перевожу знания и понимания. Я видел книгу, видел ее открытой, очень отчетливо видел текст и слова да и каждую букву в книге. Но смотрел я на Отца и говорил, «Отец, я знаю, что Ты создатель всего, всего, что есть везде, куда бы каждый из нас не посмотрел, не пошел, или же посмотрел и пошел и подумал, как отображено в книге, так как книги есть глобальные знания обо всем мире. Но эту книгу создал Ты. И я пришел с Твоего разрешения к Тебе за знаниями и хотел бы быть с Тобой, как с каждым человеком». И я начинаю понимать и видеть, что так оно и есть. И это реальность – И это реально». И сказал отец, «Пойми, со мной слова мои и путь, по которому ты идешь. Человек, проходя путь, личностно спасен. Тогда спасены все. И он, человек, может указать путь и дать знания. Спасены все, но каждый из всех проходит путь личностный. Только при этом он укреплен на своем пути в знании для всех и в вере». «Я продолжу», сказал отец. И благодарил и отца Невеза за знание, которое он дает каждому человеку. И сказал отец, сын мой, вместе где мы сейчас находимся, изменяется и строится мир. Решение реализуется мгновенно и реально, имея глобальную макроструктуру. Куда бы ты ни пошел, куда бы ты ни посмотрел, знания будут иметь глобальный рост.